Женя смотрел на Олю немигающим взглядом. «Где ты взяла адрес?» — спросил парень. класухи? Оля испугалась. «Ты не рад меня видеть?» Женя выдохнула и широко улыбнулся. «Конечно рад, просто, если честно, очень удивился. Такой сюрприз!» Оля мельком оглядела чистую и уютную комнату одноклассника и подойдя к дивану, села на край. «Ты спал?» — спросила она. «А что мне еще делать?»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 У красного платья спина слишком открытая. Как тебе лимонная?» арина положила перед Олей смартфон. «Влево листай, хотя, думаю, лимонный не подойдет. С моей кожей и светлыми волосами я в нем сольюсь со стеной. А зелёное тебе как?» «В зеленом ты сольёшься с елкой, проговорила Оля, задумчиво разглядывая платье. «Да ну тебе!» Рина отобрала телефон и принялась снова листать наряды. «Чёрное с высоким горлом, тоже классное, в пайетках».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 не считая того разговора между ней и Глебом под лестницей. Придешь ко мне?» — спросила Цвета, угрожающе сдвинув тёмные красивые брови к переносице. «Приду», — засмеялась Оля, выхватив из рук цветолины яркий лист бумаги. «А то ты будто меня этим сейчас по щекам отхлещешь». Цвета с облегчением рассмеялась в ответ. «Нет, что ты, и Женю с собой зови». «Правда?» — просияла Оля. «Ну да, в чем проблема?»